Счастье. От этого слова так и веет чем-то радостным и светлым, оптимистичным и даже небесным в духовном смысле этого слова. Все хотят быть счастливыми, но все по-разному понимают, что такое счастье. Для каждого оно свое. Каждому достаточно своей меры счастья. Причем счастье одного может оказаться несчастьем для другого, потому что категории счастья могут разниться в этом мире. И если счастье для человека составляет исключительно материальную категорию, то для разных людей они неминуемо становятся взаимоисключающими и конфликтуют между собой, порождая борьбу интересов и сил. Многие люди видят свое счастье в удачной семейной жизни, и они во многом правы. Светлое чувство любви, волнующее ощущение присутствия любимого человека и того, что и ты любим в этом мире – это бесспорно можно назвать земным счастьем. Но чем сильнее было счастье и радость совместной жизни, тем больнее и печальнее переживается одиночество. Внезапно, по какой-то причине, таким трудом созданная гармония рушится, лишний раз напоминая о непостоянстве этого мира. То, что годами срасталось и уже стало единым целым, вдруг с мучительной болью разрывается, оставляя на сердце и душе человека страшный шрам – напоминание боли. Но одиночество не нуждается в напоминании. Оно само и есть красноречивое напоминание о суровой действительности, о глубоком потрясении, необратимо изменившем чью-то жизнь. Особенно восприимчиво к этому чувствительное женское сердце, Невыносимо переживать одиночество для нежного и чувствительного существа, которому на заре человечества было сказано самим Богом, и к мужу твоему влечение твое. Существо, которое всем своим прекрасным видом говорит, что оно создано для любви и увидает в одиночестве. Одиночеству, как правило, предшествует перемены, полностью изменяя обычный порядок вещей. И теперь... Звенящая тишина ночи и безлюдная квартира свидетельствуют о том, как порой беспощадно бывает жизнь к нашим ошибкам или неумеренным желаниям. Стремясь к своему личному счастью, люди часто забывают, что выбор одного человека скажется не только на его судьбе, но и на судьбах его близких и окружающих его людей. Но, к сожалению, люди не столько забывают об этом, сколько пренебрегают этим знаниям, так как свое счастье в системе ценностей человека чаще всего доминирует над интересами посторонних. От этих эгоистичных проявлений одной человеческой души страдает другая, ни в чем не повинная душа, разочаровавшаяся в жизни, а может быть и в счастье. Куда и деться от одиночества и тоски, от былых воспоминаний и обещаний, В ушах, привыкших к нежному шепоту и словесным ласкам, до сих пор звучат родные слова, от которых по телу пробегает знакомая дрожь. Кажется, что вот-вот сильная, теплая и родная рука заскользит под одеялом по талии, и все будет как прежде. Но неестественно просторная постель говорит, что уже ничего не будет как прежде. И теперь вместо знакомых объятий одинокую женщину среди ночи будет или монотонный стук дождя или яркий свет одинокой луны спустившийся с небес чтобы разделить одиночество с одинокой душой слова и события сменяя друг друга долго порой не дают заснуть заставляя сотнями пересчитывать летающих слонов и пасущихся овец в лунном свете бесшумно проплывает унылый призрак одиночества почему все именно так Настойчиво звучит в голове вопрос, почему у других иначе? Неужели счастье только для избранных? Где же справедливость? «Ты хочешь справедливости?» – спрашивает одиночество из другого угла комнаты. Справедливости не будет в несправедливом мире. Но не Бог виноват в том, что вы несчастны. Не вините в этом Творца. Он создал вас ради любви и для любви. Ради согласия, счастья и гармонии. Но люди решили исключить первопричину из своей жизни, чем породили на свет меня на свою беду. Я и мои сестры, горе, страдание, боль, несправедливость и другие, все мы ваши творения. Вы нас создали и теперь сами страдаете от нас. Вот достойная вас справедливость. Но если человек не виноват, если он сам стал жертвой чужого предательства или чужой ошибки или независящих от него обстоятельств? Что ему делать в этом случае? Разве он не достоин некоторой сатисфакции от несправедливой судьбы? Конечно, достоин, но не получает ее, так как действия людей, хотя и субъективны по своей природе, но их последствия носят объективный характер и сказываются на всей Вселенной подвергая страданию совершенно повинной души. Проходит время, и унылое одиночество из незваного гостя может стать старым другом, с которым уже и не так грустно. Постепенно тишина и пустота становятся естественными, а может быть и желанны. Ты уже не удивляешься, что никто опять, как и вчера, не пожелает тебе перед сном спокойной ночи и не поцелует нежно в теплые губы. Ты уже не ждешь, что кто-то обнимет тебя сзади, когда ты завариваешь себе на кухне чай с лимоном. Ночь за окном медленно обволакивает одинокий дом, отделяя его от прочего мира и превращая в одинокий темный силуэт. Прошел еще один день и принес в мир множество изменений и перемен, и в жизни людей, и во Вселенной в целом. Но для одинокой души все остается по-прежнему. Даже тиканье настенных часов пытается слиться с ударами одинокого сердца, ища компании и общения. Но одинокому женскому сердцу это не приносит утешения. Ему хочется ласки и живого внимания, любви и понимания. Потому что каждый хочет любить и быть любимым. А потому одиночество, даже если оно стало привычным, воспринимается как вынужденный плен, как изоляция, из которой душа, подобно птице из клетки, стремится вырваться на свободу. В своей глубине одинокая душа всегда будет надеяться на это, а может быть и строить какие-то планы своего избавления. Но в планы одиночества это не входит. Оно уже давно перестало ходить на цыпочках вдоль стен. Оно чувствует себя хозяином в доме, и полностью контролирует ситуацию. Оно не собирается что-то менять в жизни своего пленника. «Не ищи перемен», – шепчет ревнивое одиночество. «Тебе никто не нужен, кроме меня. Тебе хорошо со мной, и ты это знаешь». Ты не найдешь счастья с мужчиной. Они могут лишь причинять боль и страдания. Неужели ты хочешь опять пережить повторение своей истории?» И хотя стремление к счастью пытается бороться с этим соблазнительным искушением, но сознание сдается перед ним и не дает предпринять каких-либо действий для свержения томящего иго одиночества. Власть одиночества огромна и кажется беспросветна, его оковы незримы и пленяет в первую очередь сердце, опустошая его, лишая духа жизни интереса к ней и делает бесчувственным. Оно так искусно парализует его, что даже находясь среди знакомых людей, человек может продолжать ощущать себя одиноким. Одиночество может сеять сомнения, порождать страхи и неуверенность. Оно навязывает себя и свои отношения. Полюби меня, говорит оно. В мире так много одиноких людей, и все они счастливы со мной. А что еще вам нужно в жизни? Но нет, этот брак не будет счастлив. И вот очередной знакомый до боли вечер, все как всегда и ничего не нового, одна в комнате, одна на кухне, одна за столом, одна в ванной, одна в постели, одна в целом мире. Где тот непобедимый воин, который мог бы бросить вызов одиночеству и победить его? освободить меня от него. Я готова идти за ним хоть на край света. Пусть лунный свет укажет мне дорогу, и прямо этой ночью я отправлюсь в путь. Но ночь темна, дороги нет, и сильный ветер воет и поет во мраке полуночного леса. Но я не одинока, в отчаянии противится душа. Мои друзья, моя семья, их любовь и забота не оставят меня но у одиночества всегда имеется ответ. А счастье где? А счастья нет. Да что ты знаешь обо мне? Ты паразит, питающийся горем людей и слезами одиноких женщин. И приближается момент, когда бесславно канешь ты в глубокий ом небытия, и память о тебе упокоится на дне в водах бурлящих лет. Тишина и покой в маленьком мире отдельной судьбы. Сомнения продолжают тревожить душу, а ночь неумолимо окутывает леса. Но завтра снова будет день и радость весеннего утра. Но сейчас в бесшумных волнах бледного лунного света плывет знакомый призрак одиночества.